Благодарности Моя благодарность в первую очередь адресована сэру Полу Маккартни за то, что он позволил мне написать эту биографию, не навязывая редакторского контроля. Я благодарен его мачехе Энджи Маккартни и сводной сестре Рут за их воспоминания о его отце, его двоюродному брату Иэну Харрису за воспоминания о его матери и любимой тёте Джин. Многим мне помог и Джон Истман, его шурина адвокат, который играет важную роль во всех рассказах о развале Apple Corps и распаде Beatles, но который за 47 лет еще ни разу и ни с кем не говорил об этом под запись. Разумеется, я опирался и на материалы интервью, которые сам брал у основных персонажей истории Beatles, начиная с 69 -го года: Майка Маккартни, Йоко Оно, Мими Смит, Синтии Леннон, Алина Клейн, Сэр Джорджа Мартина. Нила Эспинола, Мелла Эванса, Эндрю Олдхэма, Питера Брауна, Клайва Эпстайна, Куини Эпстайн, Дика Джеймса, Дерека Тейлора, Роберта Фрейзера, Тони Барроу, Сэра Джозефа Локвуда, Ричарда Лестера, Ларри Парнса, Боба Вуллера, Рея Макфола, Астрид Кирхгер, Тони Шеридана, Берта Кемпферта, Клауса Формана, Юргена Фольмера, Алана Дербанда, Майкла хога Пита Беста и моны Бест. Однако моя книга, в первую очередь, плод новых исследований и новых бесед с людьми, которые в разные моменты и по разным причинам были близки к её герою, причём многие из них делились своими рассказами впервые. Я горячо благодарю Кита элтома Питера Эшера, Сьюзи Эспинал, Дот Беккер в «Девичестве Роун», Стюарта Белла, Тони Брамвелла, Айрис Колдуэлл, Сандру Кэрн, Хауі Кейсі, Алана Клейсона, Чарльза Кормена, Питера Кокса, Марка Фезерстоуна Уитти, Джо Фланери, Джонни Джентла, Джона Гибба, Мартина Гловера, он же Юз. Брайана Гриффитса, Джона Густавсона, Колина Хэнтона, Билла Хэри, Питера Ходжсона, Стива Холли, Иэна Джеймса, Лесли Энн Джонс, Лоренса Джубера, Фриду Келли, Джона Ленга, Джона Лоу, Дэвида Личфилда, Мэгги МакГиверн, Робби Макинтоша, Реджи Макмануса, Дэвида Мэтьюза, Барри Майлза, Рассела Миллера, Хамфри Оушена, Криса Оделла, Дениса Оделла, Натали Перси, Брайана Рея, Дэни Сайвела, Дона Шорта, Гая Симпсона, Энтони Смита, Бернис Стэнсон, Хэмиша Шестерта, Джен воэн Дэвида Уотса, Питера Уэбба, Брюса Уэлча, Пола Уикса Уиккинса, Беверли Уилк и Роя Янга. В который раз я должен отметить вклад моего исследователя, неутомимого Питера Троллопа, который провёл для книги несколько важных интервью. Эту задачу я мог доверить только ему. и который отказался прерывать работу, несмотря на приступ серьезной болезни. В Токио неоценимое содействие мне оказала Никки Удзуми, которая помогла составить первый полный отчет о пребывании Пола в тамошней тюрьме в 1980 году. В мире полно знатоков Битлз, готовых с энтузиазмом накинуться на автора за любую замеченную ошибку, сколь угодно несущественную. Мой текст целиком или отдельными частями проверяли на точность 11 человек, среди которых такие неоспоримые эксперты, как Билл Хэрри, Барри Майлз, Джонни Роган, Аллен Клейсон и Йен Драмонт. Однако ни одна книга не может претендовать на стопроцентную безошибочность, и здесь вся ответственность лежит уже только на мне. За разрешение воспроизвести защищенные авторским правом материалы Автор и издатель благодарят MPL Music Publishing. Отрывок из мемуаров Дерека Тейлора «Пока проходит время» «As time goes by» использован с любезного разрешения его вдовы Джоан. Наконец, я хотел бы поблагодарить моих литературных агентов и дорогих друзей Майкла Сиссанса в Лондоне и Питера Мэтсона в Нью-Йорке, моих издателей Алана Сэмпсона и Люсинду Макнил из Орвен. и Джона Парсли из Литл Браун». Наконец, Рэйчел Миллс и Александру Клифф из отдела авторских прав компании PFD. Эта книга посвящена Сью и Джессике, аудитории, которой я больше всего стараюсь угодить. Филип Норман. Лондон. 2016 год. Читал Игорь Князев. Oh, oh, oh.